Глава 18. Итак, при всей своей преданности узнику, герцогиня и первый министр почти ничего не могли сделать для него. Принц был разгневан, дворы светское общество были обижены на Фабрицию и радовались его несчастью. До сих пор ему слишком везло. Хотя герцогиня бросала золото полными пригоршнями, она ни на шаг не продвинулась в осаде крепости. Не проходило дня, чтобы маркиза Раверси и кавалер Рискара не подавали генералу Фабию Конти какого-нибудь нового совета. По слабости своего характера он нуждался в поддержке. Как мы уже говорили, Первый день заключения фабрицу сначала отвели во дворец коменданта. Небольшое красивое здание, построенное в прошлом веке по рисункам ван Виттели, на площадке гигантской круглой башни высотою в 180 футов. Из окон этого маленького дворца, торчавшего на огромной башне, словно горб на спине верблюда, Фабрицио увидел поля и далекие Альпы. Он следил взглядом, как бурлит у подножья крепости быстрая река Парма, которая в четырех лье от города поворачивает вправо и впадает в по. Она светлыми полосами мелькала меж зеленеющих полей, а вдали за левым ее берегом он ясно различал Каждую вершину альпийской гряды, замыкающей Италию с севера. Среди опаленной солнцем равнины, вечные снега этих высот, даже в знойный месяц, август, стоявший тогда, будили приятные воспоминания о прохладе, и глаз мог проследить малейшие их извилины, хотя горы отстоят от Пармской крепости более чем на тридцать лье. Широкую картину, открывавшуюся из окон красивого комендантского дворца, в южном углу заслоняла башня Форнезе, где спешно приготовляли камеру для Фабрицу. Эта вторая башня, как читатель, вероятно, помнит, тоже находившаяся на площадке главной башни, была построена в честь наследного принца, который, в отличие от Ипполита, сына Тезея, Не отверг чувство своей юной мачехи. Принцесса скоропостижно скончалась, а принц получил свободу лишь через 17 лет, когда взошел на престол после смерти отца. Башня Форнезы, куда через три четверти часа припроводили фабрицию, поднимается весьма уродливым наростом футов на 50 над площадкой главной башни, и снабжена, множеством громоотводов. Принц, недовольный своей супругой, соорудив эту темницу, заметную отовсюду, возымел странное желание убедить своих подданных, что она существовала с давних пор, и поэтому дал ей название «Башня Форнезе». О постройке башни запрещалось говорить, хотя со всех концов города Пармы и окрестных равнин было видно, как каменщики кладут глыбу за глыбой, воздвигая это пятиугольное сооружение. В доказательство его древности над входной дверью, шириной всего в два фута и высотою в четыре фута, водрузили великолепный барельеф, где было изображено, как знаменитый полководец Алессандро Фарнези заставил Генриха IV отступить от стен Парижа. Нижняя часть башни Форнеза, так выигрышно расположенной, представляет собой помещение длиною по меньшей мере в сорок шагов и соответствующей ширины. Все оно загромождено колоннами, весьма однако приземистыми, ибо высота этой обширной залы не более пятнадцати футов. Она отведена под Кардегардию, а на середине ее, вокруг одной из колон, вьется легкая ажурная винтовая лесенка из кованого железа шириной всего в два фута. По этой лестнице, дрожавшей под тяжелыми шагами конвоиров, Фабрицо поднялся на второй этаж, состоявший из великолепных покоев высота которых превышала 20 футов. Когда-то они были убраны с большой пышностью для молодого принца. Он провел там 17 лет, самую цветущую пору своей жизни. В дальнем конце этого этажа новому узнику показали роскошно отделанную часовню. Ее стены и сводчатый потолок были облицованы черным мрамором. Вдоль стен, отступя от них, шел стройный ряд черных колонн благороднейшей пропорции, а сами стены украшены были множеством исполинских черепов, мастерски изваянных из белого мрамора и покоившихся каждый на двух скрещенных костях. Вот на какие ухищрения пускается трусливая ненависть, не решаясь убить, — подумал Фабрицу. Что за дьявольская мысль показывать мне все это? Железная ажурная лесенка, также извивавшаяся вокруг колонны, вела в третий этаж тюрьмы. И как раз на перестройке комнат этого этажа, высотою около 15 фунтов, генерал Фабио Конти в течение года упражнял свои таланты. Прежде всего под его руководством в этих комнатах, когда-то отведенных для слуг принца, были забраны толстыми железными решетками окна, поднимавшиеся на тридцать футов над плитами каменной площадки круглой башни. Каждая из комнат в два окна. Попасть в нее можно только через темный узкий коридор, проложенный в середине помещения. А в этом коридоре Фабрицио насчитал три массивных железных решетчатых двери, одна за другой поднимавшихся до самых сводов. Чертежи, разрезы и размеры всех этих замечательных изобретений в течение двух лет доставляли генералу честь еженедельных аудиенций у монарха. Заговорщик, заключенный в одну из этих камер, почти не имел бы оснований взывать к общественному мнению и жаловаться на бесчеловечное обращение а вместе с тем не мог бы ни с кем сообщаться, и малейшее его движение было бы слышно. По приказу генерала в каждой комнате укрепили толстые дубовые балки, образовавшие нечто вроде скамей высотой в три фута. Это была гениальная выдумка коменданта, дававшая ему право на пост министра полиции. Он распорядился построить на этих подпорках очень гулкие дощатые камеры в 10 футов высотою. Они соприкасались только с той стеной башни, где были окна. А с трех сторон, между тюремными стенами, сложенными из огромных тесаных камней, и переборками камеры, был оставлен проход шириною в 4 фута. Переборки сделанные из двойных дубовых, сосновых и ореховых досок, были прочно скреплены железными болтами и бесчисленными гвоздями. Фабрицио ввели в одну из этих камер, представлявшую лучшее творение генерала Фабио Конти, созданное им год назад и поэтически названное «Слепое повиновение». Он бросился к окнам. За решетками открывалась чудесная панорама, и только один ее уголок, к северо-западу, заслоняла кровля галереи комендантского дворца, состоявшего из трех этажей, причем в нижнем помещалась канцелярия крепостного гарнизона. Прежде всего, взгляд Фабрицио привлекло к себе одно из окон, третьего этажа, где он увидел красивые клетки, а в них множество птиц самых различных пород. Пока тюремщики хлопотали вокруг узника, он с удовольствием слушал пение птиц, как будто приветствовавших последние лучи закатного света. Окно вольеры находилось в двадцати пяти футах от его окон и ниже футов на шесть, поэтому он мог даже заглянуть в комнату с птицами. В тот вечер светила луна, и когда Фабрицио вошел в свою камеру, она величественно выплывала с правой стороны горизонта над цепью Альп, около Тревизо. Шел только девятый час вечера. На западе еще горела оранжево-красным огнем полоса заката, а на фоне ее четко вырисовывались очертания Монте-Визу и других альпийских вершин, что тянутся от Ниццы до Монсениса и Турина. Фабрицио совсем не думал о своем несчастье. Его взволновало и восхитило это величавое зрелище. Так вот, в каком... В волшебном мире живет Клелия Конти. Девушка с такой мечтательной и глубокой душой должна наслаждаться этой картиной больше, чем кто бы то ни было. Здесь чувствуешь себя, словно в пустынных горах, за застолье от Пармы. Более двух часов Фабрицио провел у окна, любуясь зрелищем, так много говорившим его душе, не раз останавливал взгляд на красивом дворце коменданта и вдруг воскликнул. «Да неужели это тюрьма? А я-то так ее страшился!» Совсем не замечая неприятностей и поводов для огорчения, являющихся узником на каждом шагу, наш герой отдался очарованию своей тюрьмы. Вдруг его насильственно вернул к действительности — Ужасный шум. Гулкая дощатая камера, весьма похожая на клетку, вся сотрясалась. К дикому шуму вдруг прибавился еще собачий лай и пронзительный виск. Что такое? Неужели я мог бы уже сейчас убежать отсюда, подумал Фабрицу. Через минуту он расхохотался и так весело, как, вероятно, никогда еще не хохотали в тюрьме. По приказу генерала, вместе с тюремщиками на третий этаж башни Форнеза посылали стеречь особо опасных преступников злого английского пса, который ночью должен был охранять проход, остроумно устроенный вокруг клетки фабрицу. Собаке и тюремному сторожу полагалось устраиваться в низком пространстве остававшимся между каменным полом комнаты и деревянным настилом камеры, чтобы они могли слышать каждый шаг узника. В камере слепого повиновения до Фабрицио проживала целая сотня огромных крыс, разбежавшихся во все стороны при появлении людей. Собака, помесь Паниеля с английским фокстерьером, на вид была неказиста но зато очень проворно. Ее привязали под дощатой камерой, но, почуяв, что вокруг снуют крысы, она стала рваться и ухитрилась вытащить голову из ошейника. Тогда произошла уморительная битва, и шум ее пробудил Фабрицио от беспечных мечтаний. Крысы, уцелевшие в первой схватке, улизнули в дощатую камеру, Пес в погоне за ними одним прыжком одолел шесть ступенек, которые вели от каменных плит к конуре Фабрицу. Поднялась ужаснейшая суматоха. Камера тряслась до самых подпорок. Фабрицу хохотал, как сумасшедший, хохотал до слез. Тюремщик Грилло, смеясь не меньше, чем он, запер дверь. В камере не было никакой мебели и пёс на приволье гонялся за крысами. Прыжкам крысолова немного мешала только чугунная печка, стоявшая в углу. Когда собака прикончила всех своих врагов, Фабрицио подозвал ее, погладил и, видимо, понравился ей. «Если этот пес увидит когда-нибудь, что я перелезаю через стену, — подумал Фабрицио, — он не станет лаять. Но столь тонкая политика являлась только предлогом. Ему просто было приятно играть с собакой, ибо на душе у него стало легко. По непонятным причинам, о которых он не задумывался, тайная радость царила в его душе. Запыхавшись от беготни с собакой, Фабрицио спросил тюремщика. — Как вас зовут? — Грилла. Готов служить вашему сиятельству во всем, что дозволено уставам. Так вот, милейший Грилла, один человек по фамилии Джилетти хотел меня зарезать на большой дороге. Защищаясь, я его убил. Если бы мне пришлось начать все ссызного, я все равно убил бы его. Но тем не менее, пока я у вас в гостях, мне хочется жить весело. Попросите дозволение своего начальства сходить во дворец Сан-Северина за бельем для меня. Докупите мне асти, только побольше. Асти — довольно приятное шипучее вино, которое выделывают в Пьемонте на родине Альфьери, и оно высоко ценится, особенно в том разряде знатоков, к которым относятся тюремщики. Восемь-десять таких любителей как раз были заняты переноской в камеру фабрицу кой-какой старинной раззолоченной мебели, взятой из бывших покоев принца во втором этаже. Все они благоговейно удержали в памяти слова, касавшиеся покупки асти. Несмотря на их старания, фабрицу устроили на первую ночь довольно скверно но он, казалось, обижался только на отсутствие бутылочки вина. — Видать, он славный малый, — говорили уходя тюремщики. — Одного только пожелать надо, чтобы господа начальники позволили передавать ему деньги. Оставшись один и немного оправившись от шумной суматохи, Фабрицио вновь задал себе вопрос. Неужели это тюрьма? и окинул взглядом широкий горизонт от Тревизо до Монте-Визо, длинную гряду Альп, остроконечные снежные вершины, небо, звезды и прочее, и прочее. И это первая моя ночь в тюрьме? Я понимаю, что к Леле и Конте приятно это воздушное уединение, Здесь чувствуешь себя вознесенным на тысячу лье над всякими дрязгами и гнусностями, занимающими нас внизу. Если птицы, которых я видел вон там, под моим окном принадлежат ей, значит, я увижу ее самую. Покраснеет ли она, когда заметит меня? Обсуждая столь важные вопросы, узник забылся сном лишь в очень поздний час. На утро после этой ночи, первой ночи в тюрьме, где еще ничто ни разу не вызвало в нем раздражение, Фабрицио мог побеседовать только с английской собакой Фоксом. Тюремщик Грила по-прежнему посматривал на него весьма приветливо, но не вымолвил ни слова, получив на этот счет новое распоряжение и не принес заключенному не бельяни Асти. «Увижу ли я Клелию?» — подумал Фабрицио, проснувшись. «Может быть, это вовсе не ее птицы?» Птицы уже начали щебетать и петь, и на такой высоте лишь эти звуки разливались в воздухе. Ощущение глубокой тишины, царившей тут, полно было для Фабрицио новизны и прелести. Он с восторгом слушал прерывистое, легкое и резвое щебетание, которым его соседки-птицы приветствовали день. Если это ее птицы, она хоть на минутку придет навестить их, и я увижу ее в окно. Он принялся рассматривать огромные цепи Альп, и ему казалось, что Пармская крепость выдвинута как передовой редут их хребта. Но взгляд его то и дело обращался к великолепным клеткам из лимонного и красного дерева с тонкой позолоченной проволокой, расставленным посреди просторной светлой комнаты, которая служила вольерой. Позднее Фабрица узнал, что на третьем этаже дворца только в этой комнате бывала тень между одиннадцатью часами утра и четырьмя часами дня. Башня Форнезе? защищала ее от солнца. Как мне будет грустно, думал Фабрицу, если вместо кроткого, задумчивого лица, которое я надеюсь увидеть и которое, быть может, покраснеет от моего взгляда, у меня перед глазами появится толстощекая, грубая физиономия какой-нибудь горничной. Возможно, что ей поручено ухаживать за птицами. Но если я увижу Клелию, Заметит ли она меня? Право, надо отбросить деликатность и постараться, чтобы заметила. Должно же мое положение дать мне какое-то преимущество. Да и мы здесь совсем одни, так далеко от света. Я заключенный, то есть принадлежу отныне к тому разряду людей, которых генерал Конти и другие подобные ему негодяи называют своими подначальными. Но она так умна, или, вернее, так высока душой, что, пожалуй, как предполагает граф, действительно стыдится своего отца, презирая его ремесло. Может быть, из-за этого она и грустит? Благородная причина грусти. А ведь я, в конце концов, не совсем незнакомый для нее человек. С какой скромной грацией она вчера ответила на мой поклон. Очень хорошо помню, что при первой нашей встрече у озера Кома я сказал ей, когда-нибудь я приеду в Парму посмотреть ваши прекрасные картины. Удостойте запомнить мое имя, Фабрицио дель Донго. Пожалуй, она забыла мое имя. Она была тогда такая юная. Но что же это? — удивленно спросил себя Фабрицио, оторвавшись от своих мыслей. Я совсем не чувствую гнева. Неужели я преисполнен стоицизма, пример которого показали миру мудрецы древности? Может быть, я неведома для себя герой? В самом деле, как я боялся тюрьмы, а вот попал в нее и даже не вспомнил, что надо горевать об этом. Верно говорится, страшна беда, пока не пришла. Подумать только. Мне надо убеждать себя, что это заточение — великое несчастье, ибо, как говорил Бланас, оно может продлиться не то десять месяцев, не то десять лет. Возможно, что вся эта новая непривычная обстановка отвлекает меня от огорчения, которое тут полагается испытывать. И, может быть, это хорошее расположение духа, независящее от моей воли и разума, через минуту исчезнет и на меня вполне естественно нападет мрачная тоска. Во всяком случае, весьма удивительно, что, оказавшись в тюрьме, я должен уговаривать себя огорчаться этим. Ей-богу, я возвращаюсь к первому своему предположению. У меня должно быть сильный характер. Размышления фабрицу были прерваны появлением крепостного столяра, пришедшего снять мерку для изготовления щитов на окна. Этой камерой пользовались впервые и позабыли дополнить ее устройство столь важным приспособлением. «Итак», — подумал Фабрицио, — «я скоро буду лишен чудесного вида». И он попытался вызвать в себе горькое чувство при мысли о таком лишении. «Послушайте», — вдруг сказал он столяру, «я, значит, больше не увижу вон тех красивых птичек?» «Каких? Госпожи Клелии?» «Она очень их любит», — заметил столяр приветливым тоном. «Проститесь с ними. Спрячут, скроют, заслонят их от вас вместе со всем прочим». Столяру, как и тюремщикам, Строжайше запрещено было разговаривать с заключенным, но ему стало жаль молодости фабрицу. Он объяснил арестанту, что огромные щиты, укрепленные на наружных подоконниках обоих окон и поднимающиеся вверх косым раструбом, дают заключенному возможность видеть только полоску неба. — О душе вашей стараются, — сказал он. Хотят, чтобы мысли у вас попечальнее были. Покаянные мысли. Генерал придумал еще, добавил столяр, заменить оконные стекла промасленной бумагой. Фабрицо очень понравился насмешливый сардонический тон его собеседника. Большая редкость в Италии. Хотелось бы мне завести тут птицу, чтобы не так скучно было. Я очень люблю птиц. Купите мне одну у горничной госпожи Клели и Конти. — Как? — Вы знаете ее? — воскликнул столяр. — Вы даже знаете, как ее зовут? Кто же не слышал о такой прославленной красавице? Но я имел честь лично встречаться с нею при дворе. — Она, бедняжка, очень скучает здесь, — заметил столяр. Вот и проводит свою жизнь возле птиц. А нынче утром она велела купить два красивых апельсиновых деревца и приказала поставить их у дверей башни в катках прямо под вашим окном. Не будь тут карниза, вы могли бы их увидеть. В этом сообщении были слова, драгоценные для фабрицу он нашел деликатный предлог дать столяру немного денег. «Я, значит, дважды провинился», — сказал столяр. «Разговаривал с вами, ваше сиятельство, и принял от вас деньги. Послезавтра, когда приду ставить щиты, принесу в кармане птицу. Если приду не один, то будто нечаянно выпущу ее у вас. Постараюсь также передать вам молитвенник». Вам, верно, очень неприятно, что вы не можете читать тут положенные молитвы.